Струве высказывал взгляд, что никакая реформа денежного обращения, взятая сама по себе, к оздоровлению русского рубля не приведет, что лучшая денежная политика – это политика экономическое восстановление нашей промышленности. Эти две области были тесно связаны между собой и с общим политическим положением взаимно влияя и сковывая друг друга, страдая общими недугами. Лоскутность территории возродила порядки Средневековья, отградив таможенными заставами друг от друга все новообразования, и только Россия в образе управляемых главным командованием земель держала открытыми свои границы. Новообразование вводили строгий товарообмен устанавливали запретительные меры регистрационные и иные сборы стремясь развить свою самостоятельную промышленность и торговлю нарушив совершенно слагавшиеся многими годами торговые и экономические отношения и естественный товарообмен на этой почве возросли в больших размерах Спекуляция, дороговизна и взяточничество. Бывали случаи, что проходившие через Екатеринодар в Новороссийск грузы должна была сопровождать воинская команда, чтобы протолкнуть их через кубанские заставы. В течение целого года мы стремились к экономическому объединению Юга России и к снятию областных рогаток. Но безуспешно. Еще 14 декабря 1918 года между представителями добровольческой армии Дона и Кубани был заключен договор о таможенном союзе, оставленный новообразованиями без исполнения. 27 апреля 1919 года заключено было новое соглашение с присоединением к нему Терека о создании общего совета для регулирования внешней торговли, но и оно не было одобрено Радой и Кругом. Ввиду особенной непримиримости кубанского правительства осенью 1919 года Управление торговли и промышленности вело отдельные переговоры с Донским правительством и также безуспешно. Между тем, из местностей, находившихся под управлением главного командования, свободно уходила произведенная в них продукция без всякого товарного эквивалента. Установление нами ввозных пошлин теряло смысл из-за донских и кубанских отдушин, Ейска и Таганрога. Наше регулирование вывоза не достигала цели, так как Дон вывозил за границу не только свои товары, но и те запрещенные для экспорта, которые он получал на территории добровольческой армии. Дон экспортировал антрацит в Константинополь, когда Одесса оставалась без воды и света. Кубань заключала договор с враждебной нам Грузией о поставке ей хлеба. Когда рядом страдала от голода Черноморская губерния, чтобы побудить казачье правительство к скорейшему упразднению рогаток, осенью было отдано распоряжение установить и у нас таможенные границы и поставить кордон в Керченском проливе. Эта мера, подчиняя экспорт новообразований ведению распределительных органов, особого совещания и воспроизводившая только практику новообразований в течение целого года вызвало большое возбуждение в казачьих правительствах и получило тенденциозное название «блокады Дона и Кубани». Круг и правительство Дона, однако же, пошли на объединение, Южно-русская конференция 17 ноября решила немедленно снять все рогатки.